«Мотоциклист». Я ворочаюсь. Не могу спать в такой духоте. Пинаю одеяло и ложусь на спину. Пытаюсь отдышаться. На грудь постоянно будто что-то давит. На кухне все еще горит свет. Мама с папой ждут моего брата. И вот открывается дверь. Свет мигает. Видимо, у него руки трясутся, и он не может нормально на выключатель нажать. Разблокировав телефон, жмурюсь от яркого дисплея. 3:20. Самое время. Вскакиваю и натягиваю тапки. Родители уже стоят в коридоре. Папа кричит из-за того, что брат опять напился. Опять не позвонил. Опять пришел поздно. Я подбегаю к ним. Смотрю на его мутные глаза и слюну на подбородке. Толкаю его и протискиваюсь в подъезд. Прыгаю в темноту, и вот я на улице. Ветер возмущается. Я бегу через высотки, мусорки и полицейский участок. В ушах звенит. Тапки больно бьют стопы. Наконец-то светофор. Я осматриваюсь. Знакомый протяжный гул. У зебры тормозит мотоциклист. Я подбегаю к нему и хватаю его за руку. Он поворачивает ко мне шлем. Приподнимает стекло. Его карие глаза блестят непониманием. Увезите меня, пожалуйста. Мы едем какое-то время на мотоцикле, и она крепко держится за меня. Я торможу на одной из парковок, чтобы пересесть на каршеринг. Мне кажется, так наша странная парочка вызовет меньше вопросов. И хотя она хмурится и упрашивает ехать на мотоцикле, потому что так на скорости ей спокойнее, я не соглашаюсь. По радио звучит песня Дипишмот «Little Fifteen». Она касается лбом стекла и смотрит на пролетающие мимо дома и рекламные щиты. Какая грустная песня. Она улыбается мне и снова отворачивается. Да. Она перебирает браслет с надписью «Кокос нас». Сказала, ее в школе называют кокосом. Странная девочка. И все это странно. Она вдруг сжимает браслет и закрывает глаза. Я ведь поступаю так же, как и мой брат, да? смотрит на меня так, будто я знаю ответы на все вопросы, а я ничего не знаю, хоть и старше ее в два раза, и даже те, кто старше меня, ничего не знают, потому что если бы мы знали все, в нашей жизни больше не было бы смысла. Они любят тебя? Очень. Тогда почему сбежала? Не знаю. Наверное, я просто как в ловушке была. Знаете, каждый раз одно и то же. «Одно и то же. Я так устала. А брат что? Пьет. Ни один человек не должен мешать тебе жить счастливо». Поворачиваю. «Ни один, поняла?» Она кивает. «Я уже не помню, когда впервые вас услышала. Всегда ночью вы проезжаете примерно в одно время, и я засыпаю только от звука вашего мотоцикла». Надевает браслет и снова смотрит на меня. Я отвезу тебя домой, хорошо? Она ничего не отвечает и отворачивается к окну. О чем она думала, когда выбежала ко мне на дорогу, словно испуганный лисенок, бегущий от пожара? А если бы я был маньяком, а не ее прекрасным принцем на мотоцикле. Мы катаемся по городу еще несколько часов, слушаем музыку и стендапы. Она смеется и сама понемногу начинает рассказывать мне разные истории. Порой плачет. Трет нос и шмыгает. Я глажу ее по голове одной рукой и все еду куда-то, будто нам есть куда поехать.